«Глава вторая. Элла Винер. «А он что?» — грустно спросила Рита. «Выставил меня», — ответила я, уплетая макароны с мясом. «Когда нервничала, всегда много ела». «Но ты была напористой?» «Очень. Все как репетировали?» — въедливо уточнила Рита. «Мое сердце, ваш дом и все такое?» «Угу. А что не успела сказать, написала». Стихотворение вышло корявое и пугающее, с обещанием любить и преследовать всю неделю. Я бы на его месте уже меня опасалась. Тогда пора начинать выполнять обещания. Сегодня же снова пойдешь к нему. «Нет!» — заныла я. «Да!» — твердо заявила Рита. «Будешь помогать по хозяйству?» «Я не смогу!» — выдохнула и потянулась за морсом. «Не знаю, как выдержала взгляд Эрвикса утром. Когда он смотрит в упор, хочется бежать без оглядки, Рит!» «Ничего-ничего», — отмахнулась подруга. «Вспомни, папа тоже практиковал на нас такой взгляд. А теперь что? Мы знаем, как на него реагировать. Просто делаем виноватый вид на пару минут, и все сходит с рук. Запомни, подруга, из любого мужчины можно видеть веревки. Только нужно найти, где их кончики, и правильно потянуть». «Но мне совсем не хочется искать кончики профессора», — запротестовала я. «А всю жизнь работать в лапшичной хочется?» Рита посмотрела на меня ничуть не мягче, чем умел ее папа. А ведь его побаивалось полгорода. Я помотала головой и принялась доедать. Отступать действительно было некуда. Или в конце этой недели я стану специалистом, или... Посмотрела на вошедшую в кухню маму. Она улыбнулась мне, светло и нежно. Нет, я не могла стать разочарованием семьи. Лучше разочарую и добью профессора. В конце концов, он мне кто? Мне с ним детей не рожать. Спустя три часа я снова стояла напротив дома Эрвикса. Серый, с красной черепицей и черной дверью, этот дом внешне ничем не отличался от ряда других по улице. Но именно на него я смотрела как на вещицу, зараженную чумой. Как бы я ни бровировала по пути к преподавательскому городку, теперь смелость снова отступала куда-то в пятки, стимулируя их на срочный бег. «Прочь, быстрее!» «Честное слово, еще минуты, и я бы сдалась!» Однако сзади раздался недовольный голос профессора. «Недобрый день, мисс Винер. Зачем вы здесь на этот раз? Искать ваши кончики». С отчаянием подумала я, а вслух сказала другое. «Меня принесли сюда крылья любви, профессор?» «Обычно вас несет сразу к окнам», — припомнил Эрвикс. «Что изменилось теперь?» «Как же это низко, но смехаться над чувствами», — заметила я и сразу зашла с козырей. «Мне даже захотелось рыдать». Профессор нахмурился. «Не сметь», — пригрозил он, опасливо осмотревшись по сторонам. А потом добавил тем особенно вкрадчивым голосом, от которого нехорошие мурашки бежали по телу. «Идите домой, студентка, сейчас же». «Нет». «Элла, ваш прием с чувствами до добра не доведет», — сообщил профессор холодно. «Поверьте, лучше это прекратить, пока я любезен». И, обойдя меня, он двинулся в дом. Я кивнула и пошла за ним. Благо, мы с Ритой разработали план «Б» именно на такой случай. Открыв дверь, Эрвикс вошел, развернулся и вперился в меня таким взглядом, что захотелось сгореть на месте. И еще пару дней назад я бы отступила, сбежала бы, извиняясь на ходу и не оглядываясь. Но не теперь. «Профессор, я ведь говорила, что подала заявку на повторную пересдачу. Повторила с несвойственным мне упрямством. Ваше право». Пожал он плечами. «Мне сказали, у вас есть неделя на ее рассмотрение и назначение даты для...» «С вами, Элла. Мы закончили в тот момент, когда вы проспали экзамен. Прервал меня Эрвикс. Точка. Я не изменю своего мнения. Измените, — пообещала я. Это как понимать?» Он заломил правую бровь. «Угрожаете мне?» «Говорю, как есть. Мне без этого диплома никак. Значит, я сделаю все, чтобы исправить свою оплошность и переубедить вас...» и начну с этого я принялась расстегивать длинный вязаный кардиган не сметь приказал профессор воровато выглянув во двор затем быстро втянул меня в прихожую и заговорил наставительно ласково строго но осторожно как со смертельной больной которой впервые сообщают диагноз элла послушайте внимательно вы еще молоды и импульсивны но я клянусь не сданный экзамен это еще не конец жизни И уж точно не повод добиваться своего через постель». «Какую постель?» — не поняла я. А потом присмотрелась к лицу Эрвикса и как поняла. Профессор, судя по его испуганному виду, решил, будто я хотела его соблазнить. Еще пара секунд, и я рассмеялась. «Вы что, мне и в голову бы не пришло с вами, ну это...» Я поиграла бровями, а потом неопределенно покрутила рукой и принялась объяснять очевидное. «То самое...» «Вы же для меня старый?» Лицо Эрвикса вытянулось, рот обиженно-удивленно скривился. «То есть, конечно, не старый, а пожилой?» Принялась исправляться я, импровизируя на ходу. «Вы еще ого-го местами?» «Наверное. Мой папа тоже обижается, когда я называю его старичком. Хотя вы и не мой папа. Вы скорее как его младший брат, дядя Крестов. Вот он как вы, примерно». «Так...» — голос профессора дрогнул. «Какой еще Крестов?» «Это брат моего отца». «Мисс Винер. что вы несете?» Профессор потер лоб ладонью, а потом, прищурившись, неожиданно спросил. «И сколько мне лет, по-вашему?» «Не больше сорока», — демонстративно осмотрев его с головы до ног, констатировала я. Тут каюсь, преувеличила. Ведь знала, что профессору около тридцати двух лет. Но так было нужно, чтобы не зазнавался и не думал больше, будто я хочу в его постель греть старые косточки». На лице оппонента появилось задумчивое выражение, так что я почти решила, что мы пришли к взаимопониманию. Но тут в глазах профессора зажегся мстительно угрожающий огонек. «Вон», — сказал Эрвикс, указав на дверь. «Ты посмотри, какой обидчивый. Видимо, в зрелом возрасте всем становится обидно за каждый приписанный им год». «Вообще, выглядите вы на тридцать с чем-нибудь?» — поспешно заверила я. «Тридцать один, а не с чем-нибудь!» Сложив руки на груди, отчеканил Эрвикс. «О как! Даже меньше, чем думали девчонки, влюбленные в профессора». «Ясно», — кивнула я, отведя глаза, и замолчала, чтобы он не оскорбился еще на что-нибудь. «И это, по-вашему, возраст пожилого мужчины?» — не унимался Эрвикс. «Он уставился на меня так, что я поняла, отмолчаться не выйдет. Ему нужна похвала, срочно! Вы очень выгодно выделяетесь среди остальных профессоров» заговорила я елейным голосом. «И ходите быстрее, и рассказываете интересней, и со слухом у вас порядок. Нам с вами очень повезло, и глазу приятно. Как говорит моя мама, у вас отличный типаж». «Типаж?» — как-то глухо переспросил профессор. «Ну, строгая одежда, длинные темные волосы, как в ваши времена было модно». «Элла, тебе 22 года, так?» «Да». «Значит, я старше на 9 лет». «Девять?» С ноткой очень выразительного недовольства сообщил профессор. «Если бы я хотел, то мы вполне могли составить гармоничный союз, потому что разница в возрасте не настолько большая, ясно?» «Но и не маленькая», — заметила я. «Когда вам было шестнадцать, меня как раз учили писать и считать, понимаете?» «Ой, все!» — профессор взметнул руками. «Боги, о чем мы вообще? Уходи, достала. Я всполошилась, покачала головой и все же сняла кардиган, под которым была одета в домашнее ситцевое платье. Его не жалко, ведь оно уже едва на меня нализало. «Это что?» Профессор опасливо отошел. «Не любит ситец?» «Я буду у вас прибираться», — ответила, заискивающе улыбнувшись и анонсируя, собственно, план «Б». «Представляю, как тяжело мужчине вашего возра...» «О, то есть просто одинокому мужчине самому, без женской помощи». Так что сегодня уберу в комнатах, а завтра приду в кухню. Помогу отмыть кастрюли, плиту, пол. Ну что там, у холостяков обычно не отмыто. Вам повезло. Я крутанулась на месте, отчего юбка солнца взметнулась и окутала ноги. Теперь у вас есть я. Вы рады? Нет. Просто вам нужно время, чтобы начать радоваться, заверила упрямо. Показывайте комнаты и вазы. Сейчас я начищу ваше хозяйство до блеска. Профессор закашлялся, потом тихо застонал. Нерадостно, а словно у него заболел зуб. «Элла», — сказал он наконец, — «у меня в доме идеальный порядок. Мне не нужна помощь». Но... но другого плана у нас с Ритой не было. В отчаянии я сцепила руки в замок и принялась лихорадочно соображать. «Вам что, плохо?» — неожиданно забеспокоился профессор. И тут я поняла. Может, это и есть кончик его веревочки? «Жалость к самочувствию» поспешно кивнув, солгала. «Плохо. Можно воды?» «Сейчас». Вздохнул Эрвикс, скрываясь в коридоре. А я, приоткрыв дверь, сосредоточилась, призвала силу и быстро в панике проговорила заклинание водной стихии. Оно всегда отнимало много энергии, так что, когда профессор вернулся, ему было на что посмотреть. Я наверняка бледно-зеленого цвета и стремительно начавшийся дождь за окном. «Да вам действительно плохо», понял профессор. Я не ответила, только вяло улыбнулась. Как-то неожиданно пришло понимание. От испуга влила слишком много сил в заклинание. Так что даже когда профессор привел меня в свою гостиную и помог прилечь на диван, не ощутила радости победы. Только утомленность и грусть от того, что снова накосячила. В подтверждении моих подозрений, за окном громыхнуло так, что стекла зазвенели, а в доме потух свет». Профессор, уговаривая меня не переживать, призвал магических светляков и хмуро смотрелся в мое лицо. Несколько раз он провел руками над моей головой, затем сходил куда-то и вернулся с пузырьком, полным зеленой переливающейся жидкости. «Выпей», — приказал Эрвикс. Я покачала головой. «Я что, уговаривать тебя должен?» — сурово спросил профессор. «Нет», — прошептала я и грустно призналась. «Просто мне не нужно обезболивающее». Только пара часов глубокого сна, а потом сытный ужин. Эрвикс хмуро посмотрел на пузырек в своих руках, потом задумчиво на окно, за которым громыхнуло, а следом на меня. Он понял, что я натворила. Пришлось поспешно закрывать глаза. Но не выкинет же профессор обессиленную глупую студентку на улицу в ливень, которую она же сама и вызвала, чтобы остаться с ним под одной крышей. Или выкинет?» Я с трудом приоткрыла один глаз. Профессор потирал подбородок и словно думал о чем-то своем. «А вдруг о том, как избавиться от меня побыстрее?» «Простите», — запоздала, прошептала я. Слова давались с огромным трудом. «Это вышло случайно, честно». Эрвикс посмотрел на меня и, показалось, усмехнулся. Не зло, а как-то по-хорошему. Будто он нормальный человек, а не педант, зануда. Но, наверное, действительно показалось, потому что я видела его усмешку всего миг. Следом глаза накрыла ладонь профессора, и пришел глубокий исцеляющий сон. Очнулась я выспавшейся и удивительно бодрой, но с очень плохим предчувствием. Так было в день, когда я пропустила экзамен Эрвикса. Стоило об этом подумать, как память услужливо напомнила, где именно я нахожусь. О, боги! Я резко присела, схватившись за мягкий теплый плед, которым профессор, а кто еще, меня накрыл? С головой. Восстала? — раздался голос предмета моих мыслей. — Проснулась. — Исправила его я. — Вы меня путаете с нежитью. — Видела бы ты себя в зеркале, Элла, не удивлялась бы так, — ответил Эрвикс, не отрывая взгляда от книги, которую читал, сидя в кресле неподалеку. Закинув ногу на ногу, в белой рубашке и черных брюках, профессор выглядел слишком по-домашнему, что ли, и, кажется, совсем не злился. Я нахмурилась, гадая, что именно ждать от него дальше. Присев, уставилась на профессора с ожиданием. Тот перевернул страницу книги, продолжая читать. Я присмотрелась к обложке. Название гласило «пять тысяч невероятных фактов о стихиях». Ну, конечно, что еще читать такому зануде и педанту? Вспомнилось вдруг, как начинались первые лекции профессора Эрвикса. «Вода и воздух — две важнейшие составляющие, без которых мы с вами не сможем существовать». Едва войдя в аудиторию, провозгласил он — Великие стихии насущные, и знания по ним должны быть соответствующими. Не ждите от меня поблажек. Никто не уйдет из Академии без знаний. Начнем с опроса». Профессор вновь перевернул страницу. Я громко вздохнула. Со стихиями, в отличие от мамы, у меня складывалось не очень. Вот и сегодня я призвала мелкий дождик лишь для того, чтобы задержаться у Эрвикса дома, а грянул настоящий ливень. Жуть! Однако экзамену у профессора я бы все равно сдала. Это абсолютно точно. Но удовлетворительно, но сдала бы. Больше мне, как Зельевару, и не нужно». Вздохнув, я продолжала смотреть на профессора, а он читать. Я прокашлялась. Он поморщился, но не отвлекся от своего занятия. «Профессор». Наконец, не выдержала я. «Мне бы воды?» «На улице ее целые реки, мисс Виннер?» Последовал ответ. «Вашими, между прочим, стараниями». Он посмотрел на наручные часы. Уже второй час и льет как из ведра. «Собираетесь это прекращать?» «Я?» «Конечно. Имейте совесть, исправьте собственную оплошность. А вы допустите меня к экзамену? В следующем году непременно. Вот же гад. Гад и есть, честное слово. Ну что ему стоит?» Я подошла к окну, дико злясь на профессора, и собираясь отменить собственное заклинание. И, к своему удивлению, увидела разряд молнии, сверкнувший совсем рядом. Отшатнулась и врезалась в профессора, оказавшегося прямо за моей спиной. «Так», — сказал он, нависнув надо мной грозовой тучей. «Это что еще такое?» «Непогода», — ответила я, — «которую ты усугубляешь». «Я?» — опешила, указывая на окно. «Вы же у меня два года преподавали и прекрасно знаете способности. У меня резерва на такое не хватит». «Хм...» Профессор отстранился, покачал головой и задумчиво уточнил. «Значит, считаешь, это не ты натворила?» «Нет», — заверила я. «В моей власти призвать ливень на пару минут, но не больше. Честное слово». «Угу», — кивнул он. «Честное, значит?» Профессор посмотрел на улицу, подошел к окну и резко его открыл. В комнату ворвался холодный чистый воздух, взметнул мои растрепанные волосы, запутался в портьерах, пролистал книгу, брошенную в кресле, И вернулся ко мне. Обнял, приподнял, закружил. А! -а, -а Закричала я в ужасе. Помогите! Профессор продолжал стоять у окна и взирать на происходящее, потирая подбородок. Я дергалась, кружась рядом с ним и не понимая, как остановиться. А ветер набирал обороты, задирал скромное ситцевое платье и окончательно превращал прическу в воронье гнездо. А на улице все грохотала и выло, затем сверкнула, совсем-совсем близко к нам. Профессор! Взмолилась я, протягивая руки к Эрвиксу. «Успокойся, и стихии успокоится!» Последовал совет от педагога. «Они отражают твои эмоции, Элла! Возьми себя, хрыст тебя побери!» На последнем предложении профессора в окно влетела здоровенная ветка. Степенному чопорному Эрвиксу пришлось резво отскочить в сторону, а потом все же закрыть окно и, взмахнув руками, прекратить мой полет. «Я упала на пол!» Профессор, чтобы ему и до пенсии, даже не подумал меня поймать или поддержать. Так и стоял рядом, смотрел и ждал чего-то, прожигая взглядом. «Что это было?» — спросила я, медленно поднявшись. «Не понимаешь?» Профессор сложил руки на груди, заломил бровь. Я покачала головой и повторила. «Если намекаете, что такая непогода моих рук дело, то зря. У меня нет подобных способностей». Эрвикс что-то пробормотал себе под нос и неожиданно утратил грозный вид. Махнув рукой в сторону дивана, он приказал «Сядь пока». А сам подошел к окну, снова его открыл и тут же принялся читать заклинания одно за другим. Ветер больше не пытался ворваться в комнату, а ливень быстро перешел в легкий дождик. Я следила за профессором и ждала объяснений происходящего с его стороны. «Кто в твоей семье владеет стихиями воды и воздуха, Элла?» — спросил профессор, возвращаясь ко мне. — Отец? — Никто, — ответила я. — Папа — огневик, а мама, как и я, универсал. Может, все понемногу, но ничего в полной мере. А родня? У папы все огневики, а у мамы... Не знаю. Я замолчала, опомнившись. Эта часть истории моей семьи не предназначалась для лишних ушей. Однако профессор неожиданно догадался сам. — Твоя мама с севера, так? «Из нормежских ледяных земель, в которых жив патриархат, и дочерей сватают едва ли не с рождения». Я отвела взгляд, а Эрвикс продолжил. «И ты наверняка очень похожа именно на мать. Вот откуда эти льняные волосы, светло-голубые глаза льдинки, и вообще он неопределенно повел руками, не то вырисовывая имя очертания моей фигуры, не то вспоминая очертания бутылочки розового ломита. Когда они с отцом решили пожениться и уехать, им пришлось бежать. Все же выдала я. В этом нет великой тайны или нарушения данверских законов. Но родители все равно не любят говорить об этом. «Потому что это нарушение договоренностей между двумя родами ледяных земель», усмехнулся профессор Эрвикс. «Хвастаться тут нечем. Мои родители очень любят друг друга. Скинулась я. Их побег не был блажью или глупостью. Разве я сказал нечто подобное?» — удивился Эрвикс. Я, пожалуй, плечами и отвернулась, уточняя... «Все равно не понимаю, к чему вам вся эта информация. К тому, что твоя мать — носительница дара стихий, как и большинство жителей ледяных земель. И даже если в миссис Виннер магия в полной мере не проявилась, то в тебе — да». Я фыркнула. «Если бы...» «Элла, я не шучу», — проговорил профессор. «Не знаю точно, что стало тому виной, но стихии пробудились...» и твой резерв начинает расширяться. Я неверище посмотрела на профессора, а он указал на книгу. Пока ты спала, я кое-что проверил. Есть три варианта пробуждения стихии у взрослого мага с уже сформировавшимся резервом. Первый — сильнейший стресс, вплоть до клинической смерти и возрождения. Второй — рождение ребенка. Ты не «с ума сошли!» Просто уточнил, спокойней. И третий вариант — любовь или ненависть. Когда маг, в котором сокрыт дар, испытывает сильнейшие чувства, это тоже может стать причиной. Мои губы медленно расползлись в зловещей улыбке. «Любовь мы отметаем», — сразу заявил профессор. «Начнешь ломать комедию заново, выгоню и больше не пущу. А если не начну?» — сразу деловито уточнила я. «Тогда будем разбираться», — вздохнул профессор. «Отпускать тебя надолго в таком состоянии опасно. Да и мне интересно понять, что происходит». «Потому так и быть. Всю эту неделю будешь приходить ко мне и помогать по разным бытовым вопросам. А я за тобой понаблюдаю». «И потом дадите сдать экзамен?» Подалась вперед я. Он шевельнул губами, но с них не сорвалось ни звука. На лице профессора появилась гримаса, будто от зубной боли, и я поняла. Эрвикс готовится отступить от собственных принципов и дать мне второй шанс. Вот почему бедолагу так перекосило». «Ничего не говорите!» — всполошилась я. «Просто кивните! Давайте, вы сможете!» Послышался скрежет зубов, жуткий вздох, и профессор кивнул. Едва-едва, и все же, это был лучший кивок в моей жизни. «Золотой вы человек!» — воскликнула я, вскакивая с дивана и улыбаясь вовсю. «Спасибо, спасибо! Вы не пожалеете, я вам докажу, я...» Скинула на эмоциях руки, и с потолка с грохотом свалилась большая, красивая... «Наверняка очень дорогая люстра. Разбилась. Насмерть». А красивые кори и глаза профессора стали наливаться кровью. «Ты...» — прошепел он. «Все уберу», — спешно вставила я. «И вообще у мамы на родине есть поговорка. Пусть мироздание забирает материальные блага, зато убережет душевный покой». Профессор ничего не ответил, но по его взгляду стало понятно, что о душевном покое он тоже лишь мечтает. Забрав книгу, Даниэль Эрвикс вышел из гостиной, бросив на ходу. «Убери мои разбитые материальные блага и иди домой. Утром жду тебя в лаборатории. Будем изучать твой обновляющийся резерв, мисс Винер. До свидания». «До свидания», — прошептала я, провожая Эрвикса восторженным взглядом. Бытовой магией я владела гораздо лучше, чем погодной, потому буквально через 15 минут гостиная приобрела свои прежние очертания. Лишь сиротливо торчащие из потолка провода напоминали о том, что самоконтроль — это благо, а эмоции — это убытки. В данном случае вполне конкретные. Задумчиво осмотрев груду роскошно сверкающих в коробке осколков, я понадеялась, что профессор Эрвикс — человек широчайшей души и не станет предъявлять мне счет за люстру. Все же с первых занятий он нам твердил, что магия требует жертв. Правда, вряд ли сам думал, что именно таких. Тщательно упаковав коробку, я схватила позвякивающие остатки былой роскоши и оттащила за входную дверь. На пару секунд застыла на пороге, не зная, как закрыть дом в отсутствии хозяина. Но все решилось за меня. Спустя несколько секунд дверь вдруг захлопнулась сама собой и даже сердито щелкнула замками. «Домой я летела, как на крыльях». Душа пела, вторя весенним птицам вокруг – Ищурясь на солнышке, я твердо уверилась, что все будет хорошо. Вызванная мною буря, судя по всему, прогремела весьма локально. Все было мокрым и потасканным природой матушкой лишь в сотни футов от домика Эрвикса. Хотя с какой стороны смотреть на это лишь? Получается, у меня хватило сил, чтобы затопить маленький лесок. Я шла и не чавкала туфлями в грязи лишь потому, что дорожки в академическом парке были насыпные и находились выше уровня лужайки. Вот это у меня сила. Настроение поднялось до невероятных высот. Именно поэтому я смотрела куда угодно, но не перед собой. И поплатилась. Бах, дзынь, хлоп. Встретившись взглядом с черными некромантскими глазами профессора Алаиса Норта, я моментально окоченела от ужаса. Приросла к земле, забыла, как дышать. В итоге, ничего не предпринимая, просто смотрела на то, как из стопки аккуратных ящиков в руках профессора Падают разнообразные склянки. Часть из них разбивалась, и по камням мостовой разливались составы мерзкого бура красного колера. Газообразное же содержимое зеленоватым дымком взлетало в воздух. И только кристальные колбы не бились от контакта с камнями. Но с каждым мгновением в них вспыхивало все больше искр, говоря о том, что реакция запустилась. Неизвестная, но, скорее всего, очень паршивая. Коротко выругавшись, профессор быстро пробормотал защитное заклинание, и над местом аварии возник полупрозрачный темный щит. И только после этого черные глаза впирились в меня. «Студентка Винер, вам чрезвычайно повезло, что мой предмет вы уже сдали», — рявкнул Алаис Норт. «А сейчас не стойте, как овца. Ветром в деканат и вызовите команду зачистки. Не то через час у нас половина парка восстанет из мертвых». Мне почему-то захотелось спросить в ответ, какого демона, уважаемый профессор, ходит загруженный по самый нос веществами и зельями, которые могут вызвать такую реакцию? По правилам безопасности их надо запирать в шкатулке, а то убирать в специальный чемоданчик, а уж его... Но остатки здравого смысла не позволили ни о чем спросить и заставили бежать, куда сказали. По дороге задумалась о том, какой странный у нас парк, если тут есть кому выставать в таких количествах, Аж подозрительно стало. В деканате мое появление и принесенная фееричная новость вызвали маленькую панику и много телодвижений. Особенно громко голосил профессор Дуглас Лекар. Это возмутительно. Смешно задирая подбородок, потрясал козлиной бородкой он. Норт должен был вести реактивы для занятий на специальной МАГ-платформе. И подобная халатность преступна. Надо его срочно уволить. «Профессор Лекар, при всем уважении...» Усталым голосом ответила Ванесса Кирстин, преподаватель с кафедры трансформации материи. «Алаис — профессионал высшего порядка, и если он сам понес реактивы, значит, для этого были причины. Вы его выгораживаете!» — сжал губы Лекар. «Нет, я просто напоминаю, что практикующего некроманта с большим опытом было очень сложно заполучить в наши ряды». «У Академии есть некоторый дефицит кадров, и вы об этом прекрасно знаете. Знаю, и поэтому я рекомендовал на это место отличного специалиста. Вы взяли Норта, практически с улицы. Не с улицы, а из следственного отдела. И нам очень повезло заинтересовать его такой возможностью и попасть как раз в тот момент, когда предыдущий служебный контракт закончился, а новый еще не начался». Судя по интонациям, обычно сдержанная Ванесса начала терять терпение. «А предложенную вами кандидатуру мы отвергли, потому что в последнем месте его работы ходили нехорошие слухи о том, что магистр ставит оценки за деньги». Поклеп, не моргнув глазом, ответил продажный гад и мерзкий взяточник, из-за которого я столько унижалась перед профессором Эрвиксом. «Это все происки студентов, которые не могли сдать». «Слишком много происков, и это отразилось на репутации», — не поленилась намекнуть профессор Кирстин. «Репутация вообще хрупкая штука, а уважение к выслуге лет не бесконечное». Судя по тому, что лицо лекара пошло красными пятнами, намек он прекрасно уловил и даже воспринял весьма близко к сердцу. «Вы, вы, вы... я!» Веско согласилась с ним профессор, а после заметила греющие уши меня и строго сказала. «Студентка Винер, мне кажется, вы куда-то спешили. Прошу прощения». Чуть склонила голову я и улетучилась из комнаты. Увиденная сцена неожиданно снова подняла настроение. Если повезет, на шалости продажного гада не станут закрывать глаза до бесконечности. А я на него была крепко зла, ведь если бы не этот вымогатель, то мне бы не пришлось работать по ночам. Я бы прекрасно выспалась и успела на экзамен Эрвикса, и сейчас уже готовилась бы к торжественному вручению диплома, а не это вот все. До главных ворот академии я дошла бодрым шагом и миновала их, улыбнувшись привратнику. Если вчера я брела домой, с трудом переставляя ноги и мечтая, чтобы путь тянулся бесконечно, то сейчас с трудом удерживала себя от того, чтобы не сорваться на бег. Все складывалось так замечательно, что хотелось нестись в припрыжку. После дня, проведенного в обществе профессора Эрвикса, я считала, что экзамен уже у меня в кармане. Подумаешь, надо будет чуть-чуть поучиться контролю стихий. Это такие мелочи. Освою базовое взаимодействие и закрою для себя эту тему». Не заставит Джон меня повторно учиться новой специальности. Бред. А с остальным я хоть на троечку, но справлюсь. Главное — получить корочку и начать работать по профессии. На самом деле я не очень амбициозна. Эта Рита обучалась на боевом факультете, очень интересовалась некромантией и мечтала работать в ночной страже. Раскрытие убийств, интересные расследования, опасности на каждом шагу — Она грезила всем этим, едва прочитала первый приключенческий роман в десять лет. Прожужжала мне все уши просыщика Зукера, боевика, некроманта, артефактора, целителя и обладателя еще сотни талантов, которые могли гармонично сплестись лишь в книжном герое. Но нереальность кумира не умоляла Риткиного им восхищения. Да и рассказы папы про уличную юность и бои парней район на район наложили свой отпечаток. Но реализоваться Рите было решительно негде. Времена спокойные, лица друг другу чисто для профилактики уже никто не бьет. Да и вообще, девочка же. А с ярко выраженными преступными элементами ныне напряженка. Потому она решила, что будет бить плохих парней, которых сначала найдет. Яркий огненный дар позволил подруге поступить в академию и с успехом учиться пять лет. У нее, кстати, экзаменов больше, и она сдала еще не все — Осталось то ли два, то ли три, и один из них — некромантия у Норта. За этими мыслями я добралась до родной лапшичной. Вернее, сначала до моего обоняния добрался знакомый густой мясной дух, а уж после — и ноги до порога. «Элла!» — возрадовался мне папа, выглянувший из подсобки. «Привет!» — помахала ему я. «Голодная?» «О, да!» — кивнула, потянув носом. «Тогда проходи в кухню, там как раз твоя подружайка прибежала и тоже изображает из себя самую голодную девицу на свете». Откуда-то из глубины дома раздался веселый голос Ридки. «Это все потому, что вы преступно вкусно готовите, мистер Виннер!» Папа лишь отмахнулся, но по его довольному лицу было понятно, что похвала пришлась к месту. «Вообще, я заметила, что сколько бы лет ты не занимался одним и тем же, Но все равно где-то в глубине души сомневаешься в том, что ты достаточно хорош в этом и достоин всего того, что имеешь. Вот и папа таков. Его лапша самая вкусная в городе, но он все равно переживает, ищет новые рецепты, экспериментирует с тестом и добавками. Возможно, именно поэтому он является лучшим. На кухне на меня налетела довольная Рита, обняла, окружила запахом мяты и мелиссы и жарко выдохнула на ухо. Ну как оно? Потом. Также шепотом ответила я, выразительно кося на отца, который вошел следом и сразу принялся крутить плиты. «Мой новый рецепт!» Он поставил тарелки перед нами, и я едва не застонала от предвкушения. Зветки пшеничной лапши сложились в три идеальных гнездышка, в центре которых красовались аккуратные кусочки говядины, овощей и подтаившие ломтики сыра, а сверху сливочный соус. Половина порции всосалась в меня словно по волшебству, и, лишь утолив первый голод, получилось воздать должное вкусу. «Папа, это нечто!» «Как всегда, восхитительно!» С набитым ртом пробучала Рита. Папа горделиво усмехнулся и ушел с кухни в помещение лапшичной. На сегодня у него была запланирована инвентаризация, а мама наверняка ушла на рынок. Под вечер торговаться с купцами за специи выходила куда удачнее, чем утром. Приправы, товар дорогой, но в конце рабочего дня даже на это пряное золото более охотно дают скидку. Рассказывай, громким шепотом велела Ритка. Ну не тут же. Ладно, подождем. Судя по нетерпеливо ерзающей подруге, я поняла, что ее вот-вот разорвет на сотню маленьких риток от любопытства. Тогда хотя бы намекни, не выдержала подруга. Все прошло хорошо, моргни два раза, если да. Я тебе и словами через рот скажу. Прошло нормально. А ты после изучения языка жестов слишком этим увлеклась. Все же в стражу метишь, а не в разведку. Мало ли, куда занесет. Философски откликнулась подруга. Я рассмеялась и промолчала. С такими талантами, как у Риты, только в разведку. Она будет самая незаметная, самая сдержанная, самая серенькая и неприметная. О, да. Спустя пять минут мы оказались на моем чердаке. Рита захлопнула дверь и швырнула в нее клубок чар, которые растеклись по древесному полотну мелкой голубоватой сетью. «Так нас точно не услышат. Как понимаю, Гордыныч не устоял перед исконно женским аргументом, я приведу твою берлогу в порядок». Рита сняла с единственного в комнате стула охапку моей одежды и, критически оглядевшись, небрежно запихнула ее в шкаф. «Будем честны, к другой такой же охапке. Ты убрала все, да?» Я вздохнула. Увы, уборка никогда не была моей сильной стороной. Но ведь честно старалась, то есть собиралась постараться. Вспомнив разразившуюся бурю, ветку, влетевшую в окно, и материальные убытки в виде пострадавшей люстры, я грустно кивнула. «Да, я ему доказала, что хозяюшка. Показала все, на что ты способна», — продолжала воодушевленно допытываться Рита. Я присела на краешек своего письменного стола, предварительно сдвинув в сторону раскрытый конспект, а потом нервно смахнула со стола в урну стопочку фантиков от конфет, хвостик яблока и даже корочку хлеба. «Показала», — ответила хмурясь. «И крепость по имени Эрвик спала?» — улыбнулась Рита. «Ну...» Собравшись с духом, я в красках рассказала все, что произошло за сегодняшний день. Пока говорила, поднялась и заправила собственную постель. «Не знаю, зачем сделала это на ночь глядя» просто стало как-то дико неудобно. На периферии сознания мелькнула первая мыслишка о том, что педанты зануда Эрвикс ни в коем случае не должен узнать, какой беспорядок царит дому у его феи чистоты. Никогда. Вот так. Закончила я свой рассказ. В целом на стихийную магию плевать. Главное, что согласился принять пересдачу, Гордыныч уже дал слабину. Радостно потерла ладони Ритка. Он кивнул, и этим все сказано. Поддержала я подругу. А та расхохоталась с претензией на злорадство. «Все, что вы кивнете, профессор, будет использовано против вас. Вот». Рита почти сразу перестала изображать из себя местечковое зло, упала рядом со мной на кровать и задумчиво добавила. «Тактика с великой любовью оказалась на удивление действенной. Я покосилась на подругу и не удержалась от замечания. Мне кажется, тактика призыва стихии оказалась намного полезней. После признаний в любви он стал нервным». Он и не нужен был нам спокойным». Хихикнула подружка, перевернулась на живот и, подцепив щеку ладонью, пояснила. «Когда человек выведен на эмоции, он раскрывается, понимаешь? Показывает свою суть и дает слабину». «Давай сильно его не раскрывать», — попросила я. «Мне его суть как-то вообще не интересно «Только экзамен». «Трусишка», — покачала головой Рита. «Ладно, с этим ясно. Но у нас на повестке дня второй вопрос. Ты теперь станешь стихийным магом?» «И что думаешь делать?» «Ничего», — удивилась я. «В смысле? У тебя же огромный потенциал и все такое». «Рита, я Зельевар, к счастью, уже практически дипломированный». Я мечтательно улыбнулась. «И не собираюсь тратить еще пять лет на получение нового образования». «Ну, скорее, три года. Все же первые два — это обучение предметом общего профиля». Резонно парировала подруга, а после живо поинтересовалась — «То есть у тебя действительно нет интереса на эту тему? Вообще никакого?» «Может, и есть», — со вздохом отозвалась я, «но сидеть на шее у родителей еще несколько лет нет уж. Сначала открою собственную зельеварную практику, встану на ноги, отдам родителям деньги за свое обучение, и только после этого можно думать о всяких стихиях. А Эрвикс в курсе? А ему-то что?» Он только контроль у меня обучит. Посмотрит на то, как расширится резерв в итоге, и все». Подруга покачала головой, демонстрируя свои сомнения, а потом вдруг улыбнулась. Все же идея с любовью была просто отличной. «Я вот что думаю. Может, мне это с гробы не использовать?» Я припомнила сегодняшнее столкновение с профессором Алаисом Нортом и поморщилась. Черные глаза этого типа смотрели, кажется, в самую душу. И обещали муки, если мы столкнемся снова. «Признаюсь, гробыня в любви. Оденусь ярко. Позаигрываю немного. Я классно стреляю глазами». В подтверждении она быстро глянула вниз в сторону и на меня. И снова. Я покачала головой. «Зачем тебе это?» «У меня в конце недели последний экзамен. Как раз по некромантии». «А у тебя с ней проблемы?» Рита кивнула. «По сути, от серебряного диплома, где отметки только «хорошо» и «отлично», меня отделяет лишь предмет гробыни» и, если честно, то я оцениваю свои навыки как ниже среднего». Со вздохом ответила подруга. «А если мне все же выдадут диплом хорошистки, то я смогу претендовать на более высокую должность в страже, или на элитный отряд». «Все еще не понимаю, как именно тебе поможет гипотетическая влюбленность в нашего некромансера». «Ну как, прихожу и говорю?» «Чувства отключают мне мозги на ваших практикумах. О, прекрасный некромансер». Ритка вскочила, прижала руки к груди и продолжила с лицом полным решимости. «Могу лишь на вас смотреть. Руки дрожат, пентаграммы ровными не выходят. Формулы упокоения нежити сами собой на романтические стишки в голове меняются. Поставьте, пожалуйста, четыре». Представив, как вытянется лицо преподавателя в ответ на этот спич, я расхохоталась, но, покачав головой, осторожно заметила. «К сожалению, скорее всего, это не подействует. Конечно». Легко согласилась Рита. Но могу же я помечтать о томных признаниях в склепе. Я покивала и, закатив глазки, вообразила чудесную картинку. Ночь, луна, зомби хрипят, вурдалаки завывают. Рита носится по кладбищу за гробыней с лунными ромашками в руках. Почему это ромашками? Моя некромансерская ягодка достойна самого лучшего. Это будет синяя роза смерти никак иначе. Еще немного перебрав варианты ухаживания за профессором Нортом, я почувствовала сонливость. Все же день был долгий, весьма нервный и энергозатратный. Время уже было позднее, потому Рита осталась ночевкой у нас, заняв свободную гостевую комнату на втором этаже. А с утра, за завтраком, подруга дождалась, пока моя мама выйдет из кухни и спросила: Ты сразу на работу пойдешь, или еще какие-то планы? И тут, подавившись яблочным оладушком, я осознала страшное. За всеми этими проблемами с пересдачей я напрочь забыла, что стихи — стихиями, экзамены — экзаменами, а долги — долгами. Я еще не расплатилась с папой подружки за помощь, и сегодня у меня дневная смена. Рит с трудом проживала мамину выпечку, восхитительный вкус которой не помешал ей встать у меня поперек горла. — Спаси меня! — Что опять? — я кивнула. «Замени меня, пожалуйста», — прошептала с мольбой и уставилась умоляющим взглядом. «Я вчера согласилась начать отработку у Эрвикса в любое время дня и ночи. Счастье от его согласия затмило память, и я не сообразила, что смены и отработка накладываются друг на друга». «Ладно», — махнула рукой подруга и уже более серьезно спросила, «А как ты намерена совмещать на будущее? У меня экзамен послезавтра». «Как-нибудь отмажусь». Не будет же, Гордыныч, меня до последних фонарей да не напролет мучить. Правильно?